Глава 33. После слов Нортона во дворе повисает оглушительная тишина. Я чувствую, как краска заливает щеки, а сердце колотится где-то в горле. Толпа медленно поворачивается ко мне, и в их взглядах читается все, от осуждения до откровенного любопытства. Вот уж сказал так сказал. И помог, и убил репутацию. Олин понимает, что его слово против слова генерала — ерунда. Он бледнеет. «Но я... я точно видел!» Он понимает, что ему лучше замолчать, иначе будет больше вопросов, что он делал вообще ночью на улице, учитывая военное положение деревни. «Что именно вы видели?» Голос Нортона звучит обманчиво мягко, словно он обращается к несмышлёнышу, но я-то знаю, что генерал присматривается, провоцирует. «Может быть, тени? Или собственный страх?» Глаза парня бегают, а кулаки сжимаются от досады. «Да, иногда все бывает совсем непросто». Женщина с кровавым узлом пятится назад, пряча улику за спину. Старушка с клюкой качает головой. «И правда. Что это мы?» — говорит она и смотрит на ту, что с узлом. «Может, просто тряпка какая? Мало ли у баб в деревне тряпок. Тем более по дороге к речке». Толпа начинает редеть. Люди расходятся, перешептываясь и бросая на меня косые взгляды. «Теперь я точно знаю». К вечеру вся деревня будет гудеть от сплетен. Генеральская любовница — куда более сочная история, чем ведьма. Конечно, каждый теперь десять раз подумает, прежде чем что-то обо мне сказать или что-то сделать. Но хотя куда уж мне еще ниже падать, если все и каждый в этой деревне думают, что я отдала невинность дракону. Ойлин пытается еще что-то сказать, но Нортон делает шаг вперед и парень просто сбегает. «Умно!» Я бы тоже сбежала от рассерженного дракона. Оглядываюсь и вижу Мэри, которая с явным недовольством смотрит на генерала. Думает, что Нортон напрасно бочку на ее парня катит. Ох, как бы она сама не влипла с ним. А рассказать сейчас может не поверить, да еще и ему лишнего разболтать. Когда толпа расходится, я захожу в таверну, потому что наверняка там Орта с Вальчиком опять зашиваются. «Благодарю», — говорю я тихо Нортону, который следует за мной хотя способ вы выбрали». «Действенный», — обрывает он с усмешкой. «К тому же...» — он наклоняется ближе. «Технически я не соврал. Ты действительно была со мной после полуночи. В лесу». Я фыркаю, разворачиваюсь, чтобы уйти, но его следующие слова заставляют меня замереть. «И да, Айтина, в следующий раз, когда решишь погулять ночью, предупреди. А то мне придется снова спасать твою репутацию». Возвращаюсь на кухню, где уже вовсю кипит работа. Орта месит тесто для хлеба, а Вальчик, высунув от усердия язык, нарезает яблоки. «Ох, милая!» — Орта окидывает меня понимающим взглядом. «Я слышала крики. Все хорошо». Она кидает взгляд на Анну с Мэри, которые, насупившись, сидят в углу и начищают какой-то котел. Не самое сейчас нужное занятие, но, похоже, их просто наказали. Вернее, наказали Мэри за то, что она пошла на улицу, а Ане досталась просто попутно. «Более чем», — отвечаю я, завязывая фартук. «Генерал разобрался с ситуацией». «Да уж», — хмыкает Вальчик. «Наш генерал — мастер разбираться в ситуациях». Я метаю в него грозный взгляд, и он тут же утыкается обратно в свои яблоки. Орта только вздыхает. «Главное, что все обошлось». «А сплетни? Они приходят и уходят». Ага. Но сплетни про Мэри и Анну задели бы ее гораздо больше. Отмахиваясь рукой, мол, сказанного уже не воротишь, и берусь за работу. Нужно накормить ведь не только солдат в лагере, но и тех, кто приходит в таверну. А такие даже вчера были. Начинаю с каши. Пшено с луком и салом должно быть сытным. Добавляю в котел обжаренные кусочки мяса. Пусть будет погуще. Ты все подготовил для печеных яблок, спрашивает Орта. Пора ставить, а то они не к завтраку будут, а к завтрашнему ужину. Добавим еще мед, подхватывает Вальчик. Солдатам понравится. Я улыбаюсь, глядя на его энтузиазм. Кстати, Орта понижает голос. А что у тебя было с генералом? Я чуть не роняю половник. Орта. Ну а что? Она пожимает плечами. Я же должна знать, что происходит в моей таверне и с дорогими мне людьми». От этих слов у меня теплеет на душе. все таки Орта удивительная женщина. «Ничего особенного», — отвечаю я, помешивая кашу. «Просто пришлось кое-где побывать». «Ага», — многозначительно тянет Вальчик, — «побывать». На этот раз в него летит не взгляд, а мокрое полотенце. Орта смеется, и я не могу не присоединиться. Может, она права. Сплетни действительно приходят и уходят, а вот близкие по духу люди остаются. Хотя внутри все равно ворочается беспокойство. Что теперь предпримет Ойлен И почему, несмотря на всю абсурдность ситуации, меня так волнует мысль о том, что люди думают, будто мы с драконом? В зале таверны слышатся возбужденные голоса. Я слышу, как со второго этажа по скрипучей лестнице через ступеньку спускается генерал. Я вытираю руки и кидаюсь туда, чтобы узнать, что за беспокойство там. «Ваше сиятельство!» Солдат при виде Нортона вытягивается в струнку и, кажется, бледнеет. «Вернулись разведчики!» Нортон минует, даже не обращая внимания. Я бегу за ним и резко останавливаюсь на крыльце. У Коновизи трое всадников. Вернее, двое держатся в седлах, а третий перекинут через круп лошади без сознания. Все в крови. «Засада!» — хрипит один из них, кажется, маг. «В ущелье!» Орки знали, что мы придем. «Остальные?» — спрашивает Нортон, а я уже знаю ответ по глазам. «Мертвы».